Глава вторая. Стальное кольцо. Ни шагу назад. Третий месяц идут упорные кровопролитные бои на юге. Горит степь. Сквозь огонь и дым фашисты рвутся к Сталинграду, к Волге. Бои шли на подступах к городу. Шестнадцать солдат-гвардейцев вступали с врагами в неравный бой. Ни шагу назад поклялись герои. Бросились фашисты в атаку, удержали рубеж гвардейцы, перевязали друг другу раны, снова готовы к бою. Второй раз в атаку идут фашисты, их больше теперь и огонь сильнее. Стойко стоят гвардейцы, удержали опять рубеж, перевязали друг другу раны, снова готовы к бою. Четыре атаки отбили солдаты. Не взяла смельчаков пехота, поползли на героев фашистские танки. С танками бой... жесточайший бой. Вот из шестнадцати двенадцать бойцов осталось. Ни шагу назад. Вот десять, вот девять. Ни шагу назад. Вот восемь, вот семь. Запомните их фамилии. Кочетков, Докучаев, Гущин, Бурдов, Степаненко, Черков, Шуктомов. А танки ползут и ползут. Нету солдат ни пушек, ни противотанковых ружей, ни минометов. Кончились даже патроны. Бьются солдаты. Ни шагу назад. А танки все ближе и ближе. Остались у героев одни гранаты. на солдата. Посмотрел Докучаев на танки, на боевых друзей, на свои три гранаты. Посмотрел. Снял с гимнастерки ремень. Ремнем затянул гранаты. На руке почему-то взвесил. Посмотрел еще раз на Гущина, Бурдова. Они были его соседями по окопу. Улыбнулся друзьям Докучаев. И вдруг поднялся солдат из окопа. «За Родину!» — крикнул герой. Бросился вперед навстречу врагу. Прижал покрепче груди гранаты. Рванулся под первый танк. Вздрогнула степь от взрыва. Качнулись опаленные боем травы. Замер вспыхнул фашистский танк. Переглянулись Гущин и Бурдов. «Храбрость рождает храбрость. Подвиг рождает подвиг». Поднялся Гущин. Поднялся Бурдов, связки гранат в руках. «Нас не возьмешь!» — прокричали солдаты. Рванулись вперед герой. Два взрыва качнули землю. А танки идут и идут. Поднялись тогда Кочетков, Степаненко, Черков, Шуптомов. «Свобода дороже жизни!» Вся они четверо на огненном рубеже. Навстречу фашистским танкам идут герои. «Смерть фашистам! Захватчикам смерть!» Смотрят фашисты. Люди идут под танки. Взрыв! Еще взрыв! Снова и снова взрыв! Страх охватил фашистов. Подпятились танки, развернулись. Поспешно ушли отсюда. Отгремели бои пожаром. Время бежит, как ветер. Годы текут, как реки. Но память хранит былое. Посмотрите туда, на поле. Как утесы, как скалы, стоят герои. Бессмертных славный подвиг. Запомните их фамилии: Кочетков, Докучаев, Гущин, Бурнов, Степаненко, Черков, Шуктомов.